Ревность от ущемленности свойственна обычно людям с тревожно-мнительным характером, неуверенным в себе, склонным к преувеличению опасностей и неприятностей, страдающим комплексом неполноценности. Их ревность проявляется, может быть, и в более мягких формах, однако постоянная демонстрация ее оказывается таким же непереносимым ядом для любви, семейного счастья обоих супругов. Нередко ревность имеет своим источником проекцию собственной супружеской неверности, ненадежности на другого супруга. Это так называемая обращенная ревность. Она служит подчас, если не основной причиной, то, во всяком случае, дополнительным стимулом к измене. Герцен говорил в свое время, что радикально уничтожить ревность значит уничтожить любовь к лицу, заменив ее любовью к женщине или мужчине вообще, то есть любовью к полу. Многие наши исследователи считают, что трудно найти хотя бы Одного влюбленного, кто и не испытал бы никогда чувства ревности, безразлично относился бы к поведению любимого человека, что ревность и родилась, очевидно, как одно из средств самосохранения, самозащиты и реанимации любви, и потому уничтожить, устранить ее можно только вместе с любовью. Чувство ревности зависит не только от того, насколько сильна любовь, но и от качеств, особенностей самого человека, в том числе и от того, насколько уважительно относится он к другим людям. Ведь можно и при великой любви не демонстрировать такой же великой ревности, а можно и без особой любви испытывать и бурно проявлять ревность, если эта маленькая любовь принадлежит большому эгоисту. Какие другие чувства? Ревность проявляется далеко не одинаково у разных людей, принимая всевозможные формы: от самых благородных и трогательных до самых диких, бесчеловечных. Некоторые советуют использовать чувство ревности для самоусовершенствования, но это едва ли под силу каждому человеку. И не только потому, что для этого далеко не у всех в такой ситуации, в таком состоянии хватит рассудка, но и потому, что любит ведь не только хороших. Любовь очень редко базируется на расчетах. Виссарион Григорьевич Белинский говорил, что она основана на капризе сердца. Ведь бывает, что любит человека, даже если разумом не одобряет своего чувства к нему. А бывает и наоборот. Человеку, казалось бы, достойному во всех отношениях, не испытывает того особого тепла, который зажигает свет в глазах, не лежит душа. Не любится он, и все тут. Не похорошу мил, а по-милу хорош. Это ведь народная мудрость. Конечно, выяснение отношений с помощью тарелок и прочей домашней утвари не украшает человека. В любой обстановке надо стремиться оставаться человеком, сохранять чувство собственного достоинства – даже если это и кажется подчас совершенно невозможным, невыносимым. А сохранять достоинство – это значит не только не терпеть унижения, оскорбления со стороны других, но и самому не допускать недостойных поступков по отношению к другим людям. Ну, в общем, конечно, ревнивцам не позавидуешь, как говорится. Люди... не умеющие побороть в себе это чувство, как правило, несчастны. Более того, несчастные вдвойне, потому что они одновременно являются